Глава 10. Харьков, весна-лето 1914 года. Чем ближе подъезжали к Харькову, тем теплее становилась погода и буйчая растительность по обочинам дороги. Здесь уже вовсю цвели деревья и кустарники, зеленела трава, хотя на календаре была только середина апреля. С дороги Саша написал матери, а Алекс начальница училища о свадьбе и переезде в другую губернию. Само венчание прошло для обоих, как в тумане. Всем заправляла тетушка, и это получалось у нее очень ловко. Народу в храме было мало. Из гостей только поручик Слуцкий с семьей, да два офицера из полка подпоручика Дебича, согласившиеся быть шаферами. Могли бы обойтись и вовсе без приглашенных, но кому-то надо было держать венцы попеременно с Георгием Львовичем и его старшим сыном. Праздничный обед на морской на 9 кувертов, и после кофе молодые супруги Дебич отбыли на квартиру к Саше. Выехать из столицы решили через пару дней. Поезд имел очень сложный маршрут через Москву. В пути предстояло провести больше суток, и Алекс очень волновалась, как она выдержит столь длительное путешествие. Но все прошло удивительно хорошо. Мерный стук колес убаюкивал, на станциях можно было пройтись по перрону и даже что-то перекусить, если остановка была длительной. К сожалению, в Москве поезд стоял всего 10 минут, и даже выйти с вокзала не было возможности. Город поразил Александру светом, теплом, высокими пирамидальными тополями, обилием пестро одетых людей, говоривших как-то по-особому мягко, переиначивая «г» на некое подобие «х». Поначалу ее это очень забавляло. В Харькове молодые остановились в гостинице, у них было несколько дней отпуска и хотелось провести его только вдвоем. В полк подпоручик Дебич должен был явиться 23 апреля. Приняли подпоручика Дебича хорошо. Возможно, сказалась протекция дяди. Добрую службу сослужил и друг по училищу Мишель Воронов, сумевший уже обжиться в полку и бывший на хорошем счету. Но многое зависело и от командира полка, которым был в ту пору полковник Евгений Васильевич Энвальд. Потомок шведского офицера, перешедшего после Полтавы на службу к Петру Великому, Энвальд был в буквальном смысле отцом полка. На Рождество, на Пасху, а также на День Ангела командир приглашал к себе на обед всех холостых офицеров. Часто они становились почти частью его семьи. На свое жалование он нанимал большую квартиру со столовой на 25 человек как минимум. Не обладая, как и подавляющее большинство служилого русского дворянства, ни имениями, ни капиталами, ни домами, Евгений Васильевич на свои деньги содержал денщиков, повара, кучера и даже шофера. Характерная деталь. Полковник Энвальд запрещал своим детям обращаться к солдатам на «ты». Евгений Васильевич был заботливым командиром. К примеру, ежедневно он ходил в солдатскую столовую и садился каждый день за другой стол, чтобы проверить, какую пищу дают солдатам. Он ел вместе с ними, чтобы снять пробу пищи, и особенно, чтобы не было ничего подгорелого. В полку даже были особые медные котлы с двойным дном с глицерином. С любовью относился он и к семейным офицерам, всегда справляясь, все ли ладно в семье, нет ли каких нужд. После холодной северной столицы и холодного же отношения в гвардейском полку Дебич буквально купался в любви и ласке командира и полковых офицеров, как самый молодой по службе, званию и возрасту. Часть этой любви перепадала и Алекс. Она завела тесную дружбу с детьми полковника, особенно с дочерью милиции, с которой оказалась близка по духу и увлечениям. Примечание автора. В эмиграции милиция стала прима-балериной в парижской опере и в русском балете «Монте-Карло». От брака с Владимиром Поляковым у нее родилась дочь Марина, более известная у нас по своему псевдониму как Марина Влади. Казармы полка находились на Конной площади. Квартиру супруги Дебич сняли неподалеку, на Спиридоньевской улице. В прислуге наняли разбитную круглолицую хохлушку Олесю. В день же подпоручику достался солдат первогодок Степан из крестьян Тамбовской губернии, парень хозяйственный и сноровистый. В будущем Саша еще не раз поблагодарит судьбу за него. Алекс, как натура деятельная, сразу сошлась с полковыми дамами, участвовала в благотворительных концертах и других мероприятиях, с удовольствием пошла на курсы сестер милосердия. Разговоры о войне витали повсюду, а она очень хотела быть полезной и оставаться рядом с мужем всегда и везде. Конечно, она, как и многие, надеялась, что войны не случится, но все шло к тому, что это историческая неизбежность, как и участие в ней России, несмотря на откровенное нежелание государям этого участия. К концу апреля город стал совсем зеленым, очень потеплело, и в свободное от дежурств и других обязанностей по полку время Саша любил выходить с молодой женой прогуляться в парк Тивали или синематограф. Были они и в театре, причем не один раз, хотя и оперная, и драматическая труппа большими талантами не блистали, но что еще делать в провинциальном городке? Иногда приезжали артисты из других городов, по осени обещали гастроли Шаляпина, и Алекс очень надеялась послушать Фауста с его участием. Однажды она уже слушала Шаляпина в Москве, Он поразил ее не только богатством тембра, но и великолепной актерской игрой. Вслед за теплым апрелем быстро пролетел жаркий май, когда Алекс буквально объедалась черешней и клубникой, которой в Москве невозможно было достать в это время, да еще и такой спелой и баснословно дешевой. Дешевизна жизни в Харькове по сравнению с Москвой была ощутима, и это радовало Алекс как хозяйку. Жалование подпоручика было не столь велико, Деньги, которыми снабдил их в дорогу дядюшка, тоже имели свойство заканчиваться. Она пыталась устроиться учительницей, но перед летом вакансий не было, все обещали только в сентябре. В июне началась Троицкая ярмарка, и площадь перед казармами полка буквально устлали шерстью различных цветов, оттенков и качества. Повсюду слышалась мягкая украинская речь, перемежающаяся с пшикающим польским говором. Александру несколько раз окликали на улице панной и панночкой, а полковые дамы рассказали, что в Харькове проводятся в год четыре ярмарки, и самая интересная и богатая Успенская. Алекс тут же вспомнила ярмарку на Масленицу, где она впервые общалась с будущим мужем, и на сердце и в душе стало очень тепло. С тех пор прошло не так много времени, но сколько всего произошло, целой жизни не хватит. Не так давно... Алекс получила письмо о Анечки Гаремыкиной. Девочка сетовала на то, что гувернантка сбежала, не попрощавшись, и рассказывала о доме и семье. Викентий пострадал не сильно, но был ужасно обижен и зол, и хотел раздуть дело и мстить Алекс. Но генерал ему запретил и сказал, если тот осмелится хоть как-то навредить Александре, он лишит его денежной помощи. А вскоре затем на имя Алекс пришел денежный перевод от неизвестного лица. «Не знаю, принимать эти деньги или нет», — Алекс неуверенно посмотрела на мужа. «Я ведь догадываюсь, от кого они, и мне это неприятно». «Хочешь, отдай на благотворительность», — предложил подпоручик. «И дело благое, и тебе с генеральскими подачками не возиться». «Ты прав, я, пожалуй, так и сделаю», — благодарно кивнула Алекс. Можно было бы обратно вернуть, но отправитель не указан. Пожертвуй в пользу детей-сирот и все. Дебич подошел к супруге, обнял ее и проговорил, утыкаясь носом в макушку. «Боже, как же я тебя люблю! За что мне такое счастье?» «За что такое счастье?» — об этом часто думала Алекс. Попав после смерти отца в Мариинское училище, она радовалась, считая свою судьбу устроенной и мечтая стать земской учительницей или гувернанткой. В каком-то будущем выйти замуж за хорошего человека, возможно, купца или мелкопоместного дворянина, который будет ее уважать и хорошо к ней относиться. Она не мечтала о любви, а уж тем более о браке по любви, а уж о том, чтобы стать титулованной особой, вообще не грезила. И вот теперь она — княгиня. Ее сиятельство — княгиня Александра Дебич. Звучит странно. Алекс даже порой не откликается, если кто-то обращается к ней по титулу, столь непривычным это кажется. Она ощущает себя Золушкой из сказки «Перо», которая вышла замуж за принца. Только в ее случае даже туфельки мерить не пришлось. Алекс чувствовала в сердце безмерную благодарность Богу за все, что с ней случилось в жизни, особенно за Сашу. Она видела, что супруг тоже любит ее что он нежен и предупредителен. Она была не сильно велика, когда отец часто бывал дома, но видела и отложила где-то в глубинах сердца, как теплел его взгляд, когда он смотрел на мать, как трепетал голос, как он был ласков, когда обнимал ее и прижимался губами к виску. Все это было в памяти Алекс. И такого супруга она видела в своих мечтах, похожего на отца. Таким и был ее Саша. И неважно, что он князь, а Фёдор Громницкий только личное дворянство выслужил. В любви и отношении к женщине мужчина становится просто мужчиной, невзирая на табель о рангах. Алекс не знала отца своего мужа. По его словам, поняла, что вел он не самый правильный образ жизни, но человеком, видимо, был все таки правильным, раз воспитал такого сына, сумел привить ему нужное отношение к женщине. Сердце Алекс... Каждый раз заходилась от нежности, когда она утром, просыпаясь всегда раньше Саши, смотрела на его лицо. Во сне он был совершенно беззащитным. Разглаживались морщинки на лбу, становились мягче складки у губ, и сами губы были теплыми и ласковыми. Она любила дотрагиваться до его лица, когда подушечки пальцев чуть колят отросшая за ночь щетина, растягиваются в улыбке губы, чуть дрожат ресницы. А потом он открывает глаза, и она полностью пропадает в этом бездонном взгляде, полном нежности и сдерживаемой страсти. Наступил июнь, и все полки русской армии выдвинулись в лагеря. 124-й пехотный Воронежский полк, входивший во вторую бригаду 31-й пехотной дивизии х армейского корпуса в составе Киевского военного округа, как и каждое лето, направился в лагерь в Чугуеве на целых три месяца. Все солдаты и холостые офицеры жили в палатках. Лишь для командиров полков были построены дома. Там же обитали женатые старшие офицеры. В лагере был большой амфитеатр, в котором еженедельно своими силами ставили спектакли или устраивали концерты. Полковник Энвольд в этом деле играл заметную роль. Он был большой весельчак, хорошо пел, играл на гитаре. В этом самом военном амфитеатре впервые танцевала в классическом балете его дочь Милица. Алекс была свидетельницей этому и с радостью аплодировала талантливой девушке. Сама она тоже пела и играла в любительских спектаклях, как и подпоручик Дебич. Про лагерное житье Алекс писала в письме Элен. Военный палаточный лагерь расположен на большом плато учебного поля в шести верстах от Чугуева и 42 от Харькова и дивизионные полковые участки, друг от друга отделенные густыми тенистыми рощицами. Через лагерь пролегают две большие дороги — офицерская и проезжие, и маленькие поперечные дорожки. Тыл пехотного лагеря обустроен разнообразными бараками от казенных и собственно офицерских до солдатских пекарен и кухонь включительно. В каждой дивизии имеется свой пожарный обоз и принадлежность для тушения огня. Перед лагерем, против Лензенского полка, красуется деревянная корпусная церковь, миниатюрная и изящная, в которой полковые священники совершают богослужение. Как военное поле, так и лагерь постоянно содержатся в образцовом порядке и производят прекрасное впечатление. В табельные дни и полковые праздники Палаточный лагерь украшается развивающимися флагами, гирляндами полевых цветов, разноцветными фонариками и транспарантами. Лагерный сбор продолжится до 1 сентября, а мы снова вернемся в Харьков. Но военная цензура письмо не пропустила, и оно вернулось обратно с припиской «военной цензурой недозволено». В середине июня пришло письмо от дяди. Оно оказалось сюрпризом. В конверт была вложена небольшая записка от княгини Дебич. Анна Павловна была немногословна. Москва, 28 мая всего года. «Дорогой сын, еще раз прошу простить за нелепый поступок в отношении твоей теперь уже жены. Бес попутал. Жалею лишь об одном, что женился ты слишком рано и пришлось поплатиться карьерой. Возможно, и моя в том вина есть, ну, как уж вышло». В отпуск хотелось бы видеть тебя в Москве с молодой женой. А еще надеюсь в скором времени понянчить внуков. Понимаю, что у вас на юге ребенку будет лучше во всех смыслах, потому к себе жить не зову, но повидаться хотелось бы. Мои обстоятельства неизменны, и по здоровью, и по финансам все пока благополучно. Надеюсь, ты не оставил мысли об академии. Ничто не мешает тебе и в этом полку, и, будучи женатым, готовиться к экзаменам. Твоя любящая мать, княгиня Анна Дебич. Получил Саше письмо на адрес казармы, да там его и оставил. Показывать супруге чего то не стал. Оно показалось ему каким-то сухим и нравоучительным, а не добрым и приятным. Полковник писал о новостях, завуалированно намекал на возможность в скором времени начала войны Спрашивал о здоровье и летних маневрах, желал успеха. В общем, все в его обычной манере. Не дать толком никакой информации — типичная практика для бывшего разведчика. Подпоручик тоже служил в разведроте, вне военных действий бесполезный, зато имел возможность штудировать немецкий, который в училище преподавали из рук вон плохо. Больше всего он полюбил вечера когда они с Алекс пили чай на маленьком балкончике их квартиры и просто молча смотрели друг на друга, изредка перебрасываясь фразами из разряда «У меня рядовой Иванов сегодня учинил» или «Меня торговка на базаре нынче рассмешила». А еще завтраки в дни, свободные от дежурства в роте, когда подпоручику не нужно было вскакивать ни свет, ни заря и не на плац, а можно было понежиться в постели, принять ванну потом сидеть в брюках и рубашке за столом, наблюдая, как Алекс на керосинке жарит оладьи или гренки, ходить босиком по гладкому дощатому полу и улыбаться, глядя на жену. Какая она удивительная все-таки, Алекс, моя жена. И как странно все получилось. На бал ведь я пошел не по своей воле, а там она. И потом эта встреча на ярмарке, словно ангел вел нас друг к другу. «Да, происшествие с этим Викентием немного ускорило событие, но в сущности ничего не поменялось. Я бы женился на Алекс рано или поздно. Я просто не мог на ней не жениться. Но как же хорошо, что мы уже женаты», — подумал в одно из таких утр Саша, а потом подошел к молодой жене и обнял ее, прижимая к себе. «Саша, Сашенька», — сорвалось протяжно с ее губ, когда он поцеловал ее в волосы, небрежно заколотые на затылке, потом в шею за ушком, прикоснувшись к пульсирующей вене и вызвав мурашки по всему телу. «Саша, вы мешаете. Я так никогда не приготовлю». «Алекс, дорогая, мы снова на «вы», — рассмеялся Дебич. «После всего, что было между нами в ночи...» «Алекс, вы несносны», — краснеет до кончиков ушей княгиня. «Мы так никогда не сядем завтракать. Я желаю совершенно другой завтрак». Загасив керосинку, чтобы не устроить пожара, Саша поднял супругу на руки и унес ее в спальню. Завтракать сели ближе к обеду. Но в выходной день они могли себе это позволить. Прочитав в каком-то из найденных в библиотеке журналов, что Чугуев построен во многом по проектам архитектора Стасова и его называют «Малым Петербургом», Алекс пару раз попросил у мужа свозить ее в город и наслаждалась прогулками по тенистым улочкам. 29 июня на праздник Петра и Павла, после литургии и обеда, был праздничный концерт для всех солдат и офицеров полка. Милиция Энвальд исполнила танец феи Драже из балета «Щелкунчик». Сам полковник играл на гитаре, и спел под собственный аккомпанемент «Я люблю кровавый бой» на стихи партизанского поэта Дениса Давыдова. Он пел и играл с таким напором и столь артистично, что зрители долго аплодировали своему командиру и не отпускали его со сцены. Пришлось бесировать с народной лучиной. Супруги Дебич выступили дуэтом. Подыграть им вызвался Мишель Воронов, прекрасно владевший инструментом. Выбрав ноты... Алекс поставила их на пюпитер пианино и выступила с первыми звуками музыки. «Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые, Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица, давно позабытые, Вспомнишь и лица, давно позабытые». Примечание автора «Утро туманное». Оригинальное заглавие стихотворения «В дороге» посвящено Полине Виардо, 1821-1910, испанской певице Музе Тургенева и написано в год их встречи. Музыку создали Георгий Львович Картуар, 1888, Яков Фёдорович Пригожий, 1890-е годы, Александр Фёдорович Гедике, 1903. Но наибольшее распространение получил роман с музыкой, сочиненная Абаза. Правда, непонятно, которым из них. Трое братьев Абаза были офицерами лейб-гвардии гусарского полка, расквартированного в Царском селе. Некоторые из цыганских романсов подписаны «Музыка братьев Абаза». Пели, сливаясь два голоса, мужской и женский. Приятный бархатный баритон Саши оттенял альт Александры. И так слаженно у них это выходило, словно всю жизнь вместе пели. Хотя именно пели вместе супруги впервые. Им тоже долго хлопали. Поэтому, посоветовавшись с аккомпаниатором, решили исполнить еще один романс. Лишь только вечер затеплится синий, Лишь только звезды зажгут небеса, И черемух серебряный иней Уберет жемчугами роса. Примечание автора. «Калитка», романс Всеволода Буюкли, 1873-1920, на слова Алексея Будищева, 1864-1916, 1898 год. Первая публикация романса, 1898 год, отдельной нотной тетрадью. Однако впоследствии это издание затерялось во времени, и долгое время автором романса «Калитка» считался другой композитор, Александр Трофимович Обухов, что не соответствует действительности. Здесь основную партию вёл мужской голос. Женский лишь слегка оттенял его, добавляя полутона. Мишель играл, не глядя в ноты. Романс, хоть и достаточно новый, был ему хорошо знаком. Воронов смотрел на своего друга и его молодую жену и по-хорошему завидовал им. Его собственный роман «Целен» плавно перетек в дружеские отношения. Объяснились они уже в письмах после отъезда Миши из Москвы, и девушка явно дала понять, что рада с ним общаться как с другом или братом, чувств же никаких к нему не питает. Они продолжали переписываться, но письма носили лишь дружеский характер. Хоть сердце Мишеля ныло поначалу от тоски по милой Леночке, но постепенно это прошло, и московские гуляния с девушкой из Мариинского училища стали вспоминаться с легкой грустью, как нечто, что не сбылось, но тосковать он перестал. Июнь заканчивался, солнце пекло нещадно, от муштры, которая продолжалась теперь по нескольку часов, готовились к смотру в высочайшем присутствии. Уставали нещадно и солдаты, и офицеры. Подпоручик Дебич приходил домой, едва держась на ногах. Его хватало только на то, чтобы принять ванну и лечь. Иногда он даже не в силах был улыбнуться жене, не то чтобы о чем то с ней поговорить. Выходные отменены. Каждый день с утра шагистика, приемы боя, штыковая атака, обед, часовой отдых и все сначала. Духота стояла изнуряющая даже ночи не приносили облегчения. Открытые настежь окна впускали в квартиру тот же жаркий воздух с улицы, не даря прохладу. В первых числах июля, обедая в офицерском собрании, подпоручик Дебич, листая газета за чашкой кофе, вдруг изменился в лице и прочел вслух. При проезде утром эрцгерцога с супругой на торжественный прием в ратуше в автомобиль была брошена бомба, отброшенная эрцгерцогом и взорвавшаяся, когда автомобиль проехал дальше. Причем были ранены двое из лиц свиты, ехавшие в следующем автомобиле, а также шесть человек из публики. Преступник, типограф из требнья, арестован. После приема престол и наследник с супругой продолжали поездку. Гимназист восьмого класса из Грахова ранил из Браунинга Эрцгерцога в лицо и Эрцгерцогиню в живот. Раненые были перенесены в Канак, где вскоре скончались. Убийца арестован, толпы пытались расправиться с обоими преступниками. Как не кстати, покачал головой полковник Энвольд. Как не кстати. Думаете, нас коснется Евгений Васильевич? Саша поставил чашку и посмотрел на командира. Знаю, голубчик. Газета у вас, друг мой, не свежая. Это еще 15 июня случилось. Просто мы тут с вами от жизни отстали. Нынче же из столицы телефонировали, что государь на смотру произвел всех юнкеров в офицеры и приказал полкам возвращаться в столицу на зимние квартиры. Пока не ясно, что сие означает, но не к добру право слова. Полковник тоже отставил чашку. Наш смотр высочайший тоже отменили, хоть одна приятная новость. На зимние квартиры возвращаемся. В Харькове жизнь вроде снова вошла в свою колею. Правда, статьи в газетах становились все более тревожными. В столице бастовали Путиловские и другие заводы, в Сараево продолжались погромы. Австро-Венгрия выдвинула Сербии заведомо невыполнимый ультиматум. Было ясно, что войны не миновать. «Алекс, дорогая, может быть, ты уедешь?» Саша ласково посмотрел на супругу, сидящую в кресле напротив. Рано или поздно полку уйдет, и ты останешься тут одна. «Не одна», — пожала плечами Алекс. «Все полковые дамы остаются. Да и я рассчитываю скоро тебя догнать. У меня через несколько дней экзамены на курсах. Не смей даже думать об этом». Подпоручик встал, подошел к жене, опустился на пол и положил голову ей на колени. Война не для женщин. «Я буду не женщина, а сестра милосердия». Алекс осторожно стала перебирать рукой русые волосы мужа. «Возможно, смогу спасти чью-то жизнь». «Нет, Алекс. Дорогая, прошу тебя». Саша поднял голову и посмотрел супруге в глаза. «Я места себе не найду, зная, что ты в опасности. А я не смогу тут спокойно сидеть, беспокоясь о тебе». Алекс наклонилась к мужу. Он приподнял голову, их губы встретились, и дальше стало уже не до разговоров. Алекс сдала экзамены, но до объявления войны не могла быть приписана ни к одному полку, как гражданское лицо. Война же витала в воздухе. Уже объявили, что не будет Успенской ярмарки. Офицерам отменили отпуска. В собрании все разговоры шли только об одном — когда. И вот этот день настал. 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В полку пришло распоряжение грузиться на поезд и выдвигаться в сторону границы. «Алекс, милая моя, пиши мне чаще. Когда беремся, сообщу место расположения». Саша обнял жену, целуя родное лицо, не в силах оторваться. «Я приеду. Получу направление и приеду». Алекс тоже обнимает его, прижимаясь крепче. Потом отстраняется и смотрит. Запомнить. Лицо, глаза, взгляд. Большие теплые ладони, что обнимают. Волосы, в которые хочется зарыться пальцами. Губы, шепчущие «люблю». Долгие месяцы в разлуке она будет вспоминать это мгновение. Целует жадно, не стесняясь окружающих. Она здесь не одна такая, провожающая любимого. Звучит звонок. Подпоручик с усилием отрывается от жены и, вскочив на подножку, посылает супруге воздушный поцелуй. Она силится улыбнуться и идет за вагоном, придерживая рукой шляпку. Поезд убыстряет ход, встречный ветер полощет подол платья, а она все идет, пока не кончается пером. Там останавливается, отрешенно глядя вдаль, где еще мигают огни последнего вагона. Когда их скрывает туман, Алекс поворачивается и бредет домой, обхватив себя руками и ничего не видя от застилающих глаза слез. Главное, она сдержалась, не заплакала при Саше. Он запомнит ее улыбающийся. 31 июля 1914 года 124-й пехотный воронежский полк, погрузившись в эшелон на городском вокзале, отправился в поход. В составе Третьей армии Юго-Западного фронта ему предстояло встретиться с австро-венгерскими войсками. Поезд шел через Сумы, Киев, Шепетовку и Изяславль, а от местечка Белгородка марш был пешим. В бой у реки Гнилая Липа 17 августа 1914 года пришлось вступить практически с марша.